очинено дальнейшее развитие в последующих предложениях советского государства о неотложных мерах по реальному урегулированию трагической ближневосточной проблемы. Всё сказанное на 26 съезде КПСС об этой проблеме оказалось истинно прозорливым. В прах разбиты все фарисейские иллюзии, рекламировавшиеся империалистической пропагандой в связи с пресловутым Кемп-Давидским миром. Жизнь подтвердила правильность того, что было точно и недвусмысленно сказано о провокационном Кэмп-Дэвидском сговоре, направленном на раскол арабского мира на 26-м съезде КПСС. Новое обострение обстановки в регионе И отброшенное назад ближневосточное урегулирование обусловили Израилю в соучастии с Соединёнными Штатами зловещую возможность затеять ливанскую бойню и дойти в безудержном милитаристском рвении до фашистского геноцида. Соучастники не прекращают захватнических и карательных злодеяний. Кровь льётся, невинные люди гибнут, города и селения разрушаются. Еще и еще раз посмотрел фотоснимки истерзанных палестинок с прижатыми к груди убитыми детьми, ознакомился с последними сообщениями о кровавых оргиях израильских интервентов в Ливане, и мне, бывшему военному корреспонденту, с новой силой вспомнились страшные следы изуверских злодеяний гитлеровцев на только что освобожденных, еще дымящихся от военных пожарищ землях между военными преступлениями, которые творили тогда гитлеровские изверы, и военными преступлениями, которые творит сегодня израильская военщина в купе с американцами на ливанской земле, можно и должно поставить знак равенства. Вот почему этот раздел, рассказывающий о неонацистских делах сионизма, я обязан завершить словами, которые так часто сейчас слышатся на моей родине: позор фашистам в сионистском обличии, позор сионистам, мучающим и истребляющим палестинский народ. Обречённые. Мирный Израиль Пентагону не нужен. Недадолго до левантской бойни мне довелось беседовать с группой израильских общественных деятелей разных политических убеждений, которых однако объединило стремление к миру к контактам с активными борцами за мир из других стран, в том числе и социалистических. Естественно, что член Палестинских борцов как он партии Израиля Давид Хенин в оценке очень многих явлений коренным образом расходился, например, сорой на мир депутатом Кнессета от одной из сионистских группировок. Но вот зашла речь об очередном огромном потоке американского оружия в Израиль, и Хенин заметил: "Ничего удивительного в этом нет. Соединённым Штатам нужен вооружённый до зубов Израиль с перманентными военными конфликтами, с готовностью в любой момент начать новую захватническую операцию. Мирный Израиль Пентагону не нужен. Мирный Израиль не подойдёт для роли американского жандарма на Ближнем Востоке. Руками мирного Израиля администрация Соединённых Штатов не сможет таскать ближневосточные каштаны из огня. Я вопросительно взглянул на Орунамир, не без основательно предвидя, что она по обыкновению вспыхнет и резко поправит Хенида. Но она сначала выразительно вздохнула, а затем тихо обронила: "Горькая для нас правда". Да. Правда. Соединённым Штатам Ирании нужно было, а с приходом Рейгана к власти особенно требуется милитаристски настроенное израильское правительство. Ненасытное в своём мистивом стремлении вооружаться, до вооружаться, перевооружаться, готовое выполнить любое американское задание военного характера, и не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, в Центральной и Латинской Америке, готовое, скажем, послать своих военных инструкторов в Сальвадор и Гондурас или помочь российскому режиму ИР усовершенствовать его ядерное оружие. Сионистские правители Израиля охотно выполняют такую неблаговидную роль. Мне случайно сионистская пропаганда твердит и повторяет на все лады, что нельзя вести завтрашнюю войну сегодняшним оружием. Для завтрашних войн Израиль жаждет нового, стопроцентно современного оружия, и в изобилии получает его от Пентагона. В связи с этим вспоминается, что свою книгу о двусторонних союзнических соглашениях с 1950 по 1978 год Научный сотрудник Польского института международных вопросов Марек Хагмайер